Она гипнотизировала взглядом трубку от капельницы, по которой с безразличной монотонностью стекало лекарство к игле, вставленное в вену на сгибе локтя. А заметив меня, слабо приподняла угол рта имитируя улыбку. Так и быть, попытка засчитана. Сегодня было уже не до формальностей, и я неосознанно перешел на «ты». «В этот раз я спас тебя, но в следующий могу не успеть. Ты должна отдать мне статуэтку, я отвезу ее обратно в ту больницу». Она указала взглядом на тумбочку. «Даже не спрашивайте, как она там оказалась». Потертая металлическая фигурка чертенка с короткими сухощавыми ногами, непропорционально вытянутым выступающим позвоночником и сморщенной кожей. Острые звериные уши на черной лохматой голове без носа, только два тонких отверстия вместо человеческих ноздрей и маленькие красные глазки вероятно, это рубины. Оскалив зубы в зловещую хмылке, он сидел, выгнув спину на удлиненной плите, похожей на крышку гроба. Действительно, трудно воспринимать такую игрушку всерьез. Но другого объяснения у меня не оставалось. К тому же существо действительно напоминало некоторые картинки из интернета, сопровождавшие прочитанной мной статьи, и я постарался поверить. Я взял статуэтку в руку. Она оказалась довольно тяжелой. Пригляделся и увидел, что на крышке выгравирован силуэт человека. Метафора была очевидной. Демон впечатывал несчастного в крышку гроба, располагаясь у него прямо на груди, пока шерсть, спускающаяся с крупных растоптанных ступней, будто врастала внутрь. Я вспомнил Ингрид, которая жаловалась на ощущение тяжести по ночам, а потом умерла от отека легких, Кошмары, которые доливали Клару, и даже сбывались на наяву. Обрывки карты, намеченные у меня в голове, складывались воедино, и все тропинки неимоверно приводили сюда. Нет, серьезно, как она могла сравнить меня с этим чучелом? Хотя… сам тоже молодец. Умник, красавец, наслаждался собой, чувствовал себя таким важным. А в ящике ее стола все это время лежала картина маслом. намек толще некуда. А я вместо того, чтобы отступить на несколько шагов назад и понять очевидное, все пялился на отдельные мазки перед своим носом. Почему я раньше не замечал, как скрытно напрятала ее в ящик по утрам, а потом доставала и убирала в сумку всякий раз перед уходом? Главрет и то быстрее бы догадался, наблюдая он всё, что было доступно мне. Я положил на тумбочку пакет яблок и погладил ее по голове. К счастью, уже не такая горячая. Пусть отдыхает и восстанавливается. Но мне предстояло избавиться от этой мерзости. Я засунул демоненка в поясную сумку и собрался уходить, но услышал, как у Клары в груди заколокотала, а потом она с трудом заговорила осипшим и тихим, совершенно не своим голосом, прерываясь на кашель. «Я знала, знала, что с ними случится, со всеми. Видела во сне и не сказала. Прости». «Ты про заболевших?» – она кивнула. «Ты не виновата. Мне до сих пор трудно поверить, что люди могли пострадать из-за какого-то куска металла». «Купи!» – она протянула хрипло. «Шутишь? Я тут пришел к тебе на помощь, а ты просишь меня заплатить?» – возмутился я в ответ. «Ты не понимаешь, иначе она меня не оставит». «Ты видишь ее? Я имею в виду не только как фигурку?» Она вновь кивнула. Я вытряхнул мелочи с кармана и положил на тумбочку, где только что обитало это существо. Тем же вечером я отправился в заброшенную больницу. Далеко ходить не стал». Пробрался через склад старого хлама в холле, в первую попавшуюся палату, и оставил Димоненка на разодранном матрасе местами облупившейся ржавой койки, зачем-то прикрыв тем, что когда-то служил одеялом. Уже выйдя на улицу, я услышал детский смех за спиной. Ты думаешь, от нее так просто избавиться? Кто-то должен у тебя ее купить. И что случится с этим кем-то? Я повернулся. Умрет! сказал голубоглазый ребенок с распущенными светлыми волосами, ровно столько же беззаботно, сколько безапелляционно. И прихватит с собой несколько знакомых. «Просто продай ее тому, кто тебе не нравится, и не ломай голову без надобности». На девочке была надета тонкая больничная пижама в полоску. Она сидела на ступенях, прижимая к себе плюшевого веслоухого зайчонка и меланхолично глядела вдаль. Уже тогда я понимал, что передо мной не человек. Усталая улыбка скользнула по моему лицу. «Тому, кто не нравится, говоришь?» «Меня, конечно, многие раздражают до чёртиков, из-за редакции и среди просто знакомых. Даже соседи частенько выбешивают, а главред так отдельная заноза в заднице. Но не до такой степени, чтобы насылать на них проклятие. Каждый мне по-своему дорог. На том и люди». Я снова повернулся к ней спиной и добавил перед уходом. «И лучше бы ты шла в палату, накрылась. На улице очень холодно. Мара».